«Снегин, ты сейчас похож на напыщенного индюка», — подколол Алла. «Но я же выиграл». Ему сегодня откровенно пёрло. Хотя и он был не промах. Сделал тонну. До игроков экстра-класса Снегину, конечно, далеко. До списка 100+. Это снукеристы, сделавшие больше сотни сенчери-брейков или в просторечье тон за свою карьеру. То есть набрали 100 очков и больше за один заход за стол. «Выдохни». Погладила его по плечу Алла. «Я тонну сделал, а я Матан сдала». «Это что такое?» «Математический анализ, Снигин. И он тут же сдулся. «Тонна». «Что тонна?» «Запиши в послужной список. Все одно до мастеров далеко. А Матан — это Матан. Математический анализ. Алла такая умная». «Да ладно тебе дуться», сказала она в машине по дороге домой. «Я не хотела тебя задеть». «Понимаю». Ты просто не разделяешь мою любовь к бильярду. Я честно сижу в зале по два и даже с лишним часа, стараясь не зевать. И смотришь при этом в гаджет, а не на бильярдный стол. Как ты узнал? Я думал, ты во время партии вообще ничего не замечаешь. Значит, правда, не смотришь, как я играю. Поймал. Я ведь сыщик, горько улыбнулся он. Снегин, мне учиться надо, задания сами не зачтутся. Тебе автоматом должны ставить отличные оценки за все экзамены и зачеты. Если бы. Они одновременно вздохнули и замолчали. А ночью Алла решила искупить свою вину. И все гаджеты выключила, чтобы не мешали. Снегин свой телефон тоже поставил на паузу. И забыл об этом напрочь. Так они увлеклись. «Я тебе звонил, звонил», — сказал в понедельник Мишка, дознаватель. Они столкнулись в коридоре. Оба возвращались с обеда. «Я в бильярд играл», — начал оправдываться Снегин. «И ночью тоже». И Снегин невольно прозовел. Награду за победу он все же получил, и щедрую. «А что случилось-то? Зачем я тебе вдруг понадобился? Понимаешь, тот мужик, но который с Зоевым подрался. Помнишь его? Зоева? Смутно. Я его увидел уже в мешке. То есть, под мешком. Да нет, его убийцу» предполагаемого. Тут же поправился Мишка. Ушел в несознанку. Ну как ушел, наполовину. Скажу, говорит все, но только в присутствии капитана Снегина. Пойду на сделку со следствием. Созрел, значит. У вас что-то было? Любовь. Шутка. Я так и подумал, говорю ему. Тебя вот-вот переведут в СИЗО, дело, А там только два свидания в месяц с лицами. С адвоката милуйся сколько хочешь. Хоть при закрытых дверях, а что касается иных, то лучше маму позови. Но мужик уперся. Снегина хочу, и только его. Не нужна мне мама. Вот я и подумал, какая горячая любовь. А ты чего в наморднике-то? Снегин кивнул на маску, до половины закрывающую Мишкино лицо. Начальство, что ли, приказ повесило на сайте? А я и не знал. У тебя еще одна маска есть, взаймы. Не, я добровольно. У меня ж близнецы. На лицо, как две горошины из одного стручка. Но болеют порознь. Один выздоравливает, другой заболевает. И так по кругу. Жена с больничного не вылазит. «Не вылезает», — машинально поправил Снегин. «Одна петрушка», — тяжело вздохнул Мишка. «Наехала вчера. Хватит таскать с работы заразу. Вот я и поддался». Он бережно поправил маску. «А то жена узнает, носил ты на мордник или нет», — хмыкнул Снегин. «Думаешь?» Сомнением спросил дознаватель. Снегин невольно вспомнил, как Мишка прессует уголовников. У этого дознавателя даже и бандиты слезу пускают на допросах. А жена велела носить на работе намордник. Мишка даже не пикнул. Нацепил. «Как будто мои поросята из школы не могут ковид притащить», в сердцах сказал дознаватель. «Так его вроде больше нет ковида-то». «Это кто тебе сказал? Телевизор?» Ехидно спросил Мишка. «А ты его больше слушай». Я вообще телек не смотрю. А новости откуда узнаешь? Из интернета. Вчера прочитал, что на дне Марианской впадины нашли обломки инопланетного космического корабля. Есть выжившие. Один из них тебя в СИЗО дожидается. Ты дой к начальству, поставь в известность и вали по своим делам. Чувак, похоже, не сломается. Но следак толковый, он тебе бумажку нужную нарисует. В море скажешь, что на земле... На земле, что в море. «На этот раз...» Мишкин вздох был завистливым. «Хорошо устроился. Чего тебя в этот мур-то не переведут? Все равно там без конца ошиваешься». «Облажался. Меня в черный список кинули». «Ну иди обеляйся. Матрица. Перезагрузка». И Снегин поплелся перезагружаться. «Потому что начальство не обрадуется. Лучший кадр опять свинтил. Пусть даже по делу в СИЗО». «И какого хрена я телефон в субботу на весь день отключил?» – мрачно подумал Снегин. «Успел бы». А теперь еще следак начнет допытываться насчет нашей горячей с Германом любви. Обвинение предъявлено. Зуева все-таки убили. 105-е особо тяжкое. Понятно, почему Карлыч сломался. Следователь Снегину, разумеется, не обрадовался. «Какие у тебя дела с обвиняемым?» – в упор спросил он. «Пересеклись недавно. Это личное». «Герман Карлович моего свояка на бабке развел». «Много?» — сочувственно спросил следак. «Пять лямов». «Ого!» «И ты использовал служебное положение?» «Нет». «Прикинулся мальчиком-зайчиком», — буркнул Снигин. И, заметив скептический взгляд следака, заорал. «Да не вру я, мамы клянусь. Я просто присматривал за тем, как развиваются события». «Почему же обвиняемый так настаивает на встрече именно с тобой?» потому что только я это знаю почти наверняка. Убийца не он, другой человек. Доказательства? А нет их. Хотя у Германа костяшки пальцев не сбиты. А ведь Зуева не один раз ударили. И не два. Там гематомы по всем этим, как их, блин, рефлекторным зонам, рефлексогенным. При обвиняемом были зимние перчатки, что опять указывает на преднамеренное убийство. Подготовился. Да не убивал он, похоже. Подставили. Кто? Снегин молча пожал плечами. Хорошо, иди поговори с ним. У него какая-то важная информация? Да, Зуев убийцу видел. И что-то ему сказал. На воде вилами писано. И к делу не пришьешь. Понятно. Но если все-таки допустить, что на лестничной клетке в момент убийства их было трое, то плясать надо от этих слов Зуева. Странный ты, Снегин. «Твоего родственника на бабке развели? А ты хочешь мошенника из тюрьмы вытащить?» Он даст показания по всем эпизодам, когда действительно был виновен. Но сажать его за убийство — это негуманно. «О, как!» Следователь посмотрел на него с удивлением. Хотя бы сказал, не по закону. «Бумагу давайте». Снегин протянул руку. «Извякните им в СИЗО на всякий случай. Те еще бюрократы». «Бюрократы сейчас везде» зато коррупция меньше это кто вам сказал телевизор я его не смотрю а про коррупцию все эти прочитали что уменьшилось а вот я прочитал что на дне марианской впадины нашли обломки инопланетного космического корабля есть выжившие один из них ты статью написали явно со слов очевидца все иди предупреждаю времени у тебя мало работы много «Сам знаешь, в таком деле, если по горячим следам убийцу не найдешь, а у вас статистика. Понятно. Брысь! И он мгновенно испарился. Дальнейшие препирательства были чреваты. Следователь все-таки позвонил, потому что Герман и Снегин ждал недолго. Сели. Охрана, само собой, за ними присматривала, хоть и беседовал обвиняемый не с кем-нибудь, а с капитаном полиции. Но иные лица есть иные лица. Положено. Снегин первым начал разговор. Что ты мне хочешь сказать? Раз так настаивал на встрече. Я не убивал. Это я уже слышал. Последние слова Зуева. Хочешь их знать? Ну? Этот человек стоял у меня за спиной. Как он там появился, я не знаю. Зуев не выглядел рассерженным. Разъяренным ты хотел сказать. Об этом вообще речи не было. Я-то думал, что он ревнивец. Оказалось, ничего подобного. Тому, кто стоял у меня за спиной, Зоев сказал вполне миролюбиво. «Иди, я сам разберусь. У тебя вон рука». «Что значит рука?» «Сломана, наверное. Может быть, вывихнута. Откуда я знаю? Может, ее вообще нет». «Чем же тебя тогда по голове ударили, а Зуева по корпусу?» «В экспертизе ясно сказано, письменным русским» изолированные удары тяжелым тупым предметом читай кулаком вторая «Вторая-то рука есть одна руки убийца мощно не удержался снигин зато примета придется мне еще разок допросить свидетелей на этот раз предметно и ненавязчиво взглянуть на их руки за что его вообще убили этого зуева он был богатым человеком пожал плечами герман бизнесменом и имел красавицу жену Возможно, любовницу. Возможно, не одну. Да, закручено, признал Снегин. Я, конечно, тебе не верю. Тебя прижали, ты рискнул, вызвал меня. Но учти, я только с виду такой, безобидный. Это я уже понял. Деньги вернул, как и сказал. Ты их всем вернёшь. А на что я буду жить? К тому же большую часть уже потратил, понурился Герман. Тебе-то что за дело, Снегин? «Ладно, свояк, но ведь остальные лохи тебе никто, и бабок у них куры не клюют. Я никогда не имел дела с бедняками. Про их баб вообще молчу. Взять тоже Зуеву». «А что Зуева?» — подался вперёд Снигин. «Мутная она какая-то. Я думаю, у неё кто-то есть». «Почему ты так думаешь?» Но кто-то же меня по башке саданул, а она в глазок смотрела, но правду не сказала. «А ты уверен, что Зоева видела того, кто стоял у тебя за спиной?» «Уверен. У меня слух чуткий. Я позвонил в квартиру, дверь открыла Зоя. Ахнула. Как ты узнал мой адрес? Потом и муж нарисовался. Увидел розы и ухмыльнулся. Сюрприз. А я и не знал, родной, что всё так серьёзно. И мне, пойдём поговорим». Зоя закричала. «Не надо, Егор, что ты делаешь?» Но мне показалось, театрально закричала. Зуев вышел и закрыл за собой дверь, но не плотно, скорее прикрыл. Шагов в прихожей я не услышал, значит, Зоя все время стояла там. Все слышала, а скорее даже видела, но не вмешалась, ждала. «При условии, что ты говоришь правду, но мы опять по кругу ходим», тяжело вздохнул Снегин. «Давай так, я допускаю, что был третий, поэтому поеду сейчас к Зуевам, в тот самый дом, где все случилось». И попробую поискать концы. Поговорить со свидетелями. Аккуратно, чтобы им было не больно. Пригляжусь. И по результатам приму решение. Но у меня только два свидания в месяц. У тебя же адвокат есть? Есть. Пока нет. По назначению. А родственники? Мама, папа. Брат. Родители далеко. Чем занимается брат? Работает. Это понятно. Кем? В офисе. Мы давно не виделись. Телефон давай. Но Что тебе мешает? Гордость? Герман молчал. У тебя выхода нет, нажал Снегин. Связь будем держать через твоего адвоката. А пока его нет, я тебе мало чем могу помочь. Поэтому заканчивай ломаться, гони координаты своего брата и настаивай на свидании с адвокатом. Герман нехотя продиктовал номер телефона. Борис Карлович. Пометил Снегин в записной телефонной книжке. «Ты ему всё расскажешь?» всю правду?» Карлович моргнул. Аж слезинка капнула. «Вот зараза», — подумал Снегин. «Одно слово. Сталкер. Комедию ломает. Такие не плачут». И сурово сказал. «Разумеется». Хотя Борис не удивится. Я рос неправильным ребёнком. Все мы в детстве хулиганили. Я не хулиганил. Пакостил. Борису по-крупному. И за что? Он старше, умнее. Всегда все делал правильно. А мне хотелось доказать, что мир принадлежит другим. Таким, как я. Доказал? С усмешкой спросил Снегин. Мне просто не повезло, с досадой сказал Герман. И как глупо попался. Меня, мошенника со стажем, виртуоза Кидалова заманили в ловушку. Зуева не настолько умна. Я умных баб всегда сторонился, мне лишние проблемы не нужны. Но Зуев-то был не дурак, и Антонов тоже далеко не глуп. То другое дело. От мужика требовалось одно вспыльчивость, чтобы ревнивый был собственник. Чтобы при виде соперника, который его жены домогается, мозги бы тут же отключались. У богатых характер со временем трансформируется. Когда вокруг одни подлипалы, то кажется, что все дозволено. «Да ты психолог», — хмыкнул Снигин. «В моей работе иначе нельзя, но кто-то и меня просчитал. Ты мне помоги, самому небось интересно. Случай неординарный, прямо как в кино». «Лесть? Зачет. Время вышло, Карлович. Жди адвоката». «Спасибо». «Вот зачем я это делаю?» — спросил Снигин, засовывая смартфон обратно в карман. «Ты на зоне неплохо устроишься». Потом встал и кивнул охране. Закончили, мыл. Итак, рука. Что имел в виду Зуев, когда сказал «У тебя вон рука»? Похоже, драку Егор Всеволодович все-таки планировал. Но почему-то не среагировал, когда на него напали. Первый же пропущенный удар оказался в рефлексогенную зону, и Зуев потерял ориентацию. Значит, не ожидал от человека, стоящего за спиной Германа нападения. Убийца не казался Зуеву опасным. Сосед? Друг детства? Зоя Валентина упомянула, что они вместе росли. Егор, она и Ося. Остап Ефимыч Первак. Вот с кем Снигину хотелось побеседовать в первую очередь. Давно уже стемнело. Пока он доберется до нужной локации, у всех нормальных людей закончится рабочий день. Есть шансы застать Первака дома. А нет, так с матерью его поговорить. Дверь открыл темноволосый мужчина высокого роста и плотного телосложения с бородой. В пятницу его допрашивал другой опер, не Снегин, который в это время занимался вдовой. Поэтому хозяин квартиры смотрел на визитёра с удивлением. Капитан Снегин из криминальной полиции. Представился он и протянул удостоверение. «А вы?» «Первак». «Остап Ефимович?» «Он самый». «Ося, кто там?» Раздался из глубины квартиры женский голос. Красивый, низкий, с приятной чувственной хрипотцой. «Из полиции, мама!» крикнул Первак. «Так пригласи его в дом!» Снегин, меж тем, ощупывал взглядом руки Остапа Ефимовича. Обе на месте, это раз. И на вид вполне здоровы, целы, без видимых повреждений. Факт, который стоит отметить в протоколе визуального осмотра личности. Что-то не так? Первак смотрел на него с усмешкой. «Я хотел бы задать вам пару вопросов. Предмет беседы убийства вашего соседа. Зоя Валентиновна сказала, что вы дружили». «Проходите». Первак посторонился. Квартиры были зеркальными. Та, которая принадлежала Зуевам и собственность Перваков. Обе двушки, прихожая тесная, холл похож на кишку, запах в нем затхлый, не слишком приятный и три двери. В комнаты и в санузел. А вот зал огромный, с эркером. «Я сейчас выйду», — раздалось из-за двери. Похоже, из спальни, если планировка идентична той квартире, в которой Снегин побывал в пятницу вечером. «Мама плохо ходит», — пояснил Первак. «Ей надо собраться с силами и переодеться». «Так, может, не будем ее беспокоить?» «Она редко выбирается из дома, ей скучно», — улыбнулся Остап Ефимович. «Не лишайте ее удовольствия от общения». Снегину он скорее нравился. Необъяснимая симпатия, связанная то ли с располагающей внешностью, то ли с мамой, которой Первак говорил с заботой и нежностью. Снегин тоже любил свою маму. «Проходите в зал», — гостеприимно предложил хозяин. «Там и поговорим». Какое-то время Снегин в комнате был один. Первак ушел на кухню, за угощением, похоже. А плохо ходящая мама приводила себя в порядок перед тем, как выйти пусть и к незваному, но гостю. И первой передочи Снегина предстала она. Он невольно вздрогнул и в который раз поразился, как же обманчивы бывают женские голоса, и возраст их не старит. Когда-то Клара Первак была красавицей, на увы. Старость сохранила без изменений лишь её голос. Перед Снегиным, тяжело опираясь на трость, стояла дряхлая старуха. На вид ей было под 80. Она тяжело со свистом дышала, изуродованная артрозом рука сжимала на балдашник трости, Глаза были неопределённого цвета, мутные и слезились. Снегину стало неловко, когда старуха, ковыляя, явно делая над собой усилия, направилась к дивану. Снегин невольно подвинулся. У старости особый запах. У болезни тоже. Когда человек почти не выходит из дома, он пропитывается этим запахом насквозь. Причём сам его не замечает. Снегину хотелось, чтобы старуха-первак села как можно дальше. Она же, напротив, хотела быть как можно ближе. Зрение её подводило. Первак подслеповато щурилась, пытаясь разглядеть молодого человека из криминальной полиции. Молодого. Голоса его у мужчин обманчивы. А вот и чай. В дверях появился Остап Ефимыч с подносом. Снегин с благодарностью отметил, что кроме конфеты и печенья в отдельной тарелочке лежат и бутерброды. К эти и нерастущему жену, молодому и здоровому организму есть хотелось всегда, особенно после беготни по городу. «Чёрный? Зелёный?» — спросила пожилая дама, решившая взять на себя эту миссию — разливать чай. «Всё равно». Не отрывая голодного взгляда от бутерброда, ответил Снегин, но тут же опомнился. «Чёрный?» — потому что зелёный терпеть не мог. И потянулся к бутерброду. «Можно?» «Кушайте на здоровье», — улыбнулась хозяйка. «И поведайте, как к вам можно обращаться?» «Евгений Юрьевич». И Снегин невольно прозовел. Юрич, как же?» «Ну, а я Клара Семёновна. В тот вечер мы с сыном были дома. Я слышала всё то же, что и он. Поэтому наши показания будут идентичными. Но в коридор ведь вы не выходили. Преступника не вязали, не удержался Снегин. «Мне это было бы затруднительно», — неожиданно рассмеялась старуха. Смех у нее тоже оказался молодым. «А ты почему молчишь?» — перевел Снигин взгляд на Остапа Ефимыча. «Растерялся?» «Он с работы», — пояснила Клара семёновна «А она что, мои мысли читает?» — насторожился Снигин. Старуха играла первую скрипку, а вторая пока смогла только чайник включить да нарезать бутеры. Впрочем, и это немало. Ветчина оказалась вкусной, а хлеб свежим, с хрустящей корочкой. «А где вы работаете, Остап Ефимович?» «Больше из вежливости», — спросил Снигин, наслаждаясь пока только бутербродом, а не беседой. Свет на загадочное убийство Зуева так и не пролился. Даже намёка на лучик. Какой-нибудь занятный фактик. Статистикам. Первак наконец-то сел и взял протянутую мамой чашку чая. Зелёного. Это в кино, что ли? Снигин чуть не закашлялся. Кажется, так называют артистов массовки, которым даже слов не досталось. Кто бы мог подумать? Остап Ефимович — такой солидный, брутальный, уверенный в себе мужчина, и вдруг мальчик на побегушках. Теперь рассмеялись оба первака. «Вы путаете статиста и статистика», — снисходительно сказала Клара Семеновна, вытирая выступившие от смеха слезы. «Мой сын — врач-статистик», — она подчеркнула слово «врач». Он работает в крупном диагностическом центре. Снегин не просто покраснел, побагровел. Так что щеки стали похожи на свеклу. Вот лошара, невежа. Алка бы его убила. Извините, еле выдавил он. А что, есть такая профессия, врач-статистик? Разумеется. С улыбкой пояснил Остап Ефимович, который после косяка Снегина полностью пришел в себя. В мои обязанности входит аналитика. Сбор и обработка данных. В первую очередь, количественных и всякие отчеты. Да уж, куда без них, не удержался Снегин. Получается, снова ляпнул. Понимаю вашу иронию. Голос у первака был хорошо поставленный, и тембр почти такой же, как материнский. Низкий, с хрипотцой. Поэтому Снегин и кино. Но ведь всякая работа важна. У вас в полиции наверняка есть такие же статистики. Куда уж без них, буркнул Снегин. Заела эта бюрократия. Контора пишет. «А, кстати, Остап Ефимович, ваше имя. Это не в честь знаменитого героя Ильфа и Петрова, Остап Ибрагимович Бендер. Первак мигом скис. Поэтому заговорила мама. У моего покойного мужа было шикарное чувство юмора. Она так и сказала. Шикарное. Фима родом из Одессы». «Сам я не в восторге от своего имени», вклинился в разговор Первак. «Но куда деваться?» «Вот именно», — поддакнул Снегин, — который от некоторых поступков своих родителей тоже был не в восторге. Настояли ведь на юрфаке в то время, как Снегин хотел играть в бильярд. Теперь вот сидит бутерброды лопает. И гадает, как к делу подступить. Надо бы задать наводящий вопрос. А он все никак не наводится. С чего начать-то? «Вы любите Зою Валентиновну?» — выпалил Снегин. «Вот прямо так и сказал, без обиняков». Повисла многозначительная пауза. Оба первака, похоже, растерялись. «А этично ли это говорить о чувствах сотруднику полиции?» Наконец подал голос Остап Ефимович. «Тем более Зоя мне не жена». «Но могла бы ею стать?» «В прошлом», — вмешалась Клара Семеновна. «Весьма далеком прошлом, молодой человек. Простите, Евгений Юрьевич». «Но, насколько я понял, вы не женаты». Снегин в упор смотрел на ее сына. Жизнь по-разному складывается. Не отвёл глаз Остап-первак. Не встретил свою единственную. Бывает. Так-таки ни разу и не были женаты. А гражданским браком? Сын всегда жил со мной, — сухо сказала Клэр Семёновна. И других женщин в этой квартире не было, — отчеканила она. Я понял. Тогда поговорим о ваших соседях. Зуева ведь жили не здесь. Да, в загородном доме. Каким же образом в пятницу вечером Егор Всеволодович оказался на вашей лестничной клетке? «Спросите об этом у вдовы», — перваки переглянулись, — заговорила она. «Раньше мы жили дружно, несмотря на то, что такие разные. Мой муж был врачом, потомственным интеллигентом, отец Егора прорабом, деревенщина». Не удержалась от язвительного замечания Клара Первак. «Но мы никогда на это не намекали». Праздники вместе не отмечали, это правда. У них была своя компания, у нас своя. Но мой муж всегда оказывал медицинскую помощь Егору. А она ему требовалась часто. Опять не удержалась Клара Семёновна. Сева Зуев был нам благодарен. «С ремонтом помогал», — предположил Снегин. «И это было. Но моя соседка давно умерла, а Зуевы, Егор и Зоя съехали». «Что вы от нас хотите?» Развела руками Клара Первак. Мы услышали крики. Ося промедлил. Из-за меня. Он ставил мне укол. А когда вышел в коридор, то Фёдор-убийца уже скрутил. Ося только помог. Вот и всё, что мы знаем. Ну а когда Зуев дрался, крики были? Я смотрела телевизор. Тут же нашлась Клара Семёновна. Со слухом у меня не очень. Поэтому работает он громко. Ну а вы? Снегин посмотрел на её сына. «Готовился ставить маме укол», — нашелся и первак. Да, не складывался разговор. «Вы сказали Клара семёновна что показания вашей сына будут идентичными. Снегин попытался загнать в ловушку этих вертких перваков. Получается, что крики-то слышал только ваш сын, а вы телевизор». «Ося мне сказал, у соседей что-то происходит», — снисходительно улыбнулась Клара семёновна «Мол, какой же вы молодой человек непонятливый?» Там сильно кричат в коридоре. Зоя, похоже. Голос женский. А я... Пойди, Ося, посмотри. Если надо, помоги. И что вы увидели, Остап Ефимович? Как Фёдор держит убийцу. И больше никого? А кого я мог ещё увидеть? Может, кто-то по лестнице убегал? Или в лифте спускался? А может, поднимался? У вас есть сомнения в том, что убийца — тот тип, который домогался Зою? а у вас этих сомнений нет исходя из того что я видел первак развел руками понятно дальнейшая беседа не имела смысла пустышка снегин с сожалением допил чай а бутерброду невкусные вы поймите вдруг начал оправдываться он мы криминальная полиция обязаны проверить все факты собрать доказательства ведь будет суд вы кстати дадите показания разумеется Перваки переглянулись. «Мы послушные граждане». «И это хорошо», — с энтузиазмом сказал Снегин и поднялся. «Спасибо за откровенность и чай. Отдельное, за вкусные бутерброды. Я вам оставлю свой номер телефона. Вдруг что-то вспомните?» «Конечно, конечно». Номер в свой мобильник забила Клара Семеновна. Снегин лишний раз убедился, кто здесь первая скрипка. Он какое-то время подождал. Перваки не реагировали. «Наберите мне, Клара Семёновна», — со вздохом сказал Снегин. «Я хочу, чтобы и ваш номер у меня остался. Вдруг я что-то вспомню». «Возможно, сюда придётся вернуться. Или что-то уточнить по телефону». Снегин не собирался так просто сдаваться. Провожал его, разумеется, Остап Ефимович. Щёлкнул дверной замок. На лестничной клетке было пусто и тихо. Снегин вышел на площадку к лифтам и задумался. «Что дальше?» И вдруг услышал, как по лестнице кто-то поднимается. Вообще-то, пятый этаж и потолки высоченные. Пролета в этом доме впечатляют. Но этот кто-то шел быстрым шагом, почти бежал. Вверх по лестнице. Снегину стало любопытно. Что там за спортсмен чешет? Оказалось, спортсменка. Девчонка буквально высигнула перед Снегиным, взлетев на площадку перед лифтами, будто на невидимых крыльях. Он отметил, что даже дыханию на Халке не сбилось. Потому что при виде молодого незнакомого мужчины девчонка ничуть не испугалась и не смутилась, а кинула его оценивающим взглядом и хмыкнула. Потом Снегин понял, что ей лет 18. Девушка. Просто выглядит, как пацанка. Снегин невольно вспомнил Аллу. У этой особы женского пола тоже короткая стрижка. Бесформенная одежда, а на ногах тяжелые мужские ботинки. В теле чувствуется скрытая сила. Потому и не боится. А на лицо ничего так симпатичное. Глаза тёмно-серые, круглые, как пуговица. Носик аккуратный, тоже пуговкой, губы пухлые. На лестничной клетке ощутимо запахло краской. А девушки пахнут духами, конфетами или чем-то нежным, едва уловимым. Девичеством, короче. А тут масляная краска. Гаражный какой-то запах. Взгляд невольно зацепился за левую руку пацанки. Точнее, за лангетку. «Что с ней?» — невольно вырвалось у Снегина. «С чем?» — насмешливо спросила девушка. «С рукой». «Шёл бы ты, дядя!» Она незаметно сгруппировалась. Ноги стали как пружинки, глаза пустые. Качнулась с пятки на носок, и Снегин рефлекторно сделал шаг назад. Хрипло сказал. «Я из полиции». А! Пацанка расслабилась. А ведь могла и ударить. При малейших признаках агрессии. Вот мое удостоверение. Снегин торопливо полез в карман. «Да я верю», — насмешливо сказала сероглазая нахалка. «В пятницу Зуева убили. И к кому вы приходили? К нам или к соседям? К первакам. Но с папой твоим я тоже хотел бы поговорить. Ты ведь Тамара?» «Интуиция сыщика?» «Типа того. Мне сказали, что твой отец — бывший боксер». «Ты тоже боксом занимаешься?» «Рука вон». «Не-а. Тхэквондо. Чёрный пояс». «Круто. Я тоже так думаю. Только папы дома нет, он на работе». «А сколько тебе лет?» Спросил Снегин, прикидывая. «Можно ли её допрашивать в отсутствии родителей? И почему вдруг краска? От неё ведь пахнет. От Тамары». «18. А что, замуж предлагаете?» «Я женат. Ну, почти. Так, поухаживать». «Вы что, не слышали? У меня чёрный пояс под хэквондо», — отчеканила Тамара. «А я бильярдист. Хотите, чтобы я вам кисть сломала?» Она выразительно опустила взгляд на снегинские штаны. Он невольно прозавел «Пошлячка». Снимать у Тамары показания расхотелось. Возможно, что в присутствии отца она не будет такой борзой. Наверняка ведь пай девочка, когда папа рядом. А когда родитель будет дома? Завтра. Только дайте ему выспаться, он со смены». «На заводе, что ли, работает?» «Хреново у вас в географиях», — мыкнула Тамара. «Ну где тут заводы?» «Папа-мойщик». «Чего? Стёкол?» «Машин», — невозмутимо сказала обладательница чёрного пояса под хэквондо. «Неожиданно?» «В общем-то, да». «Вот такие мы, работяги. Отец, если не на мойке, то в гараже», — резко сказала Тамара. «Дома его редко можно застать. Разве что ночью. Вы работаете по ночам?» «Могу». «А еще я могу сначала позвонить», — «с готовностью», — сказал Снегин, которому не хотелось ссориться с важной свидетельницей. «Номер продиктуешь?» «Все-таки клеитесь», — удовлетворенно кивнула Тамара. «Люблю отчаянных». «Дерзайте». Таким образом, у Снегина появилось два трофея. Номера Клары Семенна Первак и на Халке Тамара, у которой рука в гипсе. Интересно, это рука у кого надо рука? Или совпадение? В тот роковой вечер Тамара была дома. Но на крики выбежала не она, а отец. Хотя у девчонки чёрный пояс по одному из восточных единоборств, где удары наносятся преимущественно ногами. Но травмирована рука. Если Зуев увидел за спиной у Германа именно Тамару, то реакция на её появление неудивительна. У тебя вон рука. Травму у спортсменки, практикующейся на ринге, чуть ли не ежедневно рядовое событие. Зуев даже не напрягся. Тем более девушка. Вот тебе и третий. Или всё-таки нет?